В русской модели управления, на нестабильной фазе ее развития, процесс перераспределения ресурсов между отраслями перескакивает через перечисленные выше этапы. За долгие столетия указанный подход к конкуренции как к борьбе за волевое перераспределение ресурсов вошел в плоть и кровь русской модели управления, въелся в стереотипы поведения людей, Даже в такой, казалось бы, деликатной сфере, как наука и искусство, как только намечается какое-либо новое направление в живописи, литературе, в музыке или театре, то сторонники этого направления сразу же образуют замкнутую секту и начинают отчаянно враждовать с другими направлениями, поносить их последними словами, бороться за внимание аудитории всеми дозволенными и недозволенными средствами. С самого начала они ведут себя агрессивно, как волчата. Вообще-то в науке сам за себя должен говорить результат. Открытие и публикации, в литературе – тиражи журналов, в искусстве – аншлаги и очереди в кассы. Но наши литераторы, художники, артисты, ученые почему-то не ждут, когда публика придет к ним и признает их успех. Они сбиваются в стаи кластеры и с первых шагов доказывают, что их учение, их направление, их школа являются единственно верными и правильными. И большую часть сил тратят не на то, чтобы творить самим и утверждать свое научное или художественное направление, а на то, чтобы задавить конкурирующие школы, расходуя время и силы, на публицистическую, административную и политическую борьбу с ними. У русских футуристов существовало совершенно маниакальное предубеждение, что нельзя создать ничего нового, не убрав с дороги старое. Чтоб свободно творить, им нужна была Сахара вместо культуры. Эта мания с неспровержением кумиров отнюдь не была невинной. По признанию современников, Малевич входил в группу специалистов, предлагавших уничтожить Кремль, Собор Василия Блаженного и Большой театр, как окончательно устаревшие здания. «Я живу в огромном городе Москве», — писал Малевич в 1918 году, — «жду ее перевоплощения. Всегда радуюсь, когда убирают какой-нибудь особнячок» жившие еще при Алексеевских временах. А уж какие формы приобретала борьба в России научных школ, когда одно направление полностью истребляло другое? Предстали не физически. Какую пустыню Лысенко оставил после себя в биологии? Да почти в любой науке после жестокой взаимной войны Была объявлена единственно верная какая-то одна школа, остальные преследовались. Те же тенденции прослеживались и в литературе, и в музыке, и в живописи. И сейчас художники, по крайней мере в столице и крупных городах, не могут существовать, не участвуя в борьбе группировок и школ. В выставочном зале Мосха на Кузнецком мосту открылась ежегодная выставка молодых художников. Работы разбрелись по большому залу, как по избе, по четырем углам. Это четыре всегда противостоящие друг другу московские школы, живописи, и рисунка, сходящиеся только на ресталищах летних выставок. Схватки командные. Бьются не личности молодых художников, не их индивидуальные взгляды, а техники или приемы, принятые в каждой из школ. «Почему?»